Глава двадцать Вечером мы с Артуром сидим перед телевизором в его гостиной. Я рассказываю ему о случившемся с Юлей. Теперь стараюсь делиться с Артуром важными событиями. Мне хочется, чтобы мы доверяли друг другу. «Как хорошо», — говорит он, обняв меня, «что предатели сами ликвидируются из твоей жизни». «Согласна. Через это неприятно проходить». Зато сейчас жизнь стала намного лучше. «Правильно», — кивает Артур и поглаживает меня по плечу. «Я рада, что все так сложилось. Я встретила тебя». Я беру Артура за руку и заглядываю ему в глаза. «Тебе я доверяю, Артур. Я вижу, что ты другой человек. Честный, открытый и не желаешь мне зла. Я хочу сохранить это доверие на долгие годы». Так и будет, милая, это взаимно. Ты делаешь меня счастливым. Мы обнимаемся, и я чувствую, что теперь рядом со мной надежное плечо. Я уже научена опытом и знаю, что люди могут меняться. Но тот Артур, которого я знаю сейчас, это прекрасный человек, и я ему верю. К моему удивлению, до конца недели Юля не появляется на работе. Шеф говорит, что она заболела. «На деле, не знаю. Звонить ей, конечно, никто не стал. В пятницу Игорь Иванович вызывает меня к себе. У него в кабинете, как всегда, холодно, но я чувствую жар от волнения». «Повышение твое», — говорит он. «Я сразу слышу шум сердца в ушах. Оно пульсациями отдает виски. Но я собираюсь силами, чтобы скрыть волнение». Спасибо, Игорь Иванович, это честь для меня, отвечаю с улыбкой. Это никак не связано с отсутствием Юли, если тебе интересно. Я принял решение еще после наших переговоров с партнерами, но хотел понаблюдать за вашей работой, чтобы убедиться, что сделал правильный выбор. Я понимаю, щекиваю. Что мне нужно будет делать? А вот это правильный вопрос. Улыбается Игорь Иванович. «Сейчас подойдет Татьяна Сергеевна и приступим». «Практически до конца рабочего дня мы обсуждаем передачу дел. Игорь Иванович говорит, что нам придется найти двух новых специалистов на мое место и на место Юли. Как оказалось, она еще в среду написала заявление на увольнение, прислала его дистанционно и ушла на больничный». Ее пытались уговорить остаться, но она отказалась. Я не знаю истинных причин такого ее решения, но думаю, что после вскрывшейся правды ей стало стыдно работать в нашем коллективе. Так в суматохе и делах незаметно проходит месяц. Татьяна Сергеевна полностью вводит меня в должность, и я переезжаю в новый кабинет. Он маленький, но с большим окном, уставленным цветами, и новой мебелью. Тут только в начале года был ремонт. К концу месяца мы находим двух новых специалистов на мое и на место, так что рабочий процесс налаживается. За это время я развожусь с Лёшей и подаю заявку на ипотеку. Я присмотрела себе хорошую однокомнатную квартиру. Родители, как и обещали, помогли с первоначальным взносом. У меня и у самой теперь зарплата повыше, так что жить стало легче. Я продолжаю ходить к Даше на йогу, это очень помогает расслабиться в конце трудового дня. К нам присоединилась и Ева. Каждый раз она приносит на занятия термос с комбучей, и после практики мы втроем собираемся, чтобы поболтать за чашечкой приятного напитка. Вечера я провожу с Артуром. Две недели назад Артур устроил мне сюрприз, и на выходные мы слетали отдохнуть в Грецию, чтобы поплавать в море и попробовать местной еды. Лёша и его окружение исчезли из моей жизни. Я чувствую себя прекрасно. В начале августа я, наконец, покупаю квартиру и сообщаю новость Артуру, когда мы ужинаем в итальянском ресторане. В том самом, где раньше работала Даша. «Можно тебя поздравить?» — спрашивает Артур. «Да, на днях начну ремонт». Надо только специалистов найти и закупить материалы. Хочешь, посоветую тебе хорошую бригаду. Они у меня в квартире ремонт делали, и скидку хорошую дадут. Давай. И если нужна помощь с затратами на ремонт, можешь обращаться ко мне. Ты же знаешь. Спасибо, Артур. Ты и так на меня много тратишься. Для меня это не деньги. Я улыбаюсь и мотаю головой. Но не могу я просить его о таком. Это же такие большие деньги. Во сколько ты уезжаешь завтра? Спрашиваю, накручивая спагетти на вилку. Рано, часов шесть утра. Доеду до родителей, и оттуда уже на охоту. Я буду скучать по тебе. Я тоже. Всего два дня, и я вернусь. А ты как раз с бригадиром выберешь материалы для ремонта. Приятные хлопоты. О, да. Новые обои, новая плитка в ванной, новый паркет. Я мечтательно улыбаюсь. Нормальной связи в лесу не будет, но я позвоню тебе вечером, когда вернёмся заночевать в домик. Хорошо. Тем же вечером Артур даёт мне контакты бригадира, и мы договариваемся о встрече в моей новой квартире завтра утром. Ночевать я остаюсь у Артура. На следующий день я рано встаю, чтобы помочь Артуру собраться в дорогу и проводить его. Мне не хочется расставаться. За этот месяц я так привыкла, что мы видимся каждый день. И все же понимаю, что пауза иногда полезна. Каждому нужно время, чтобы сосредоточиться только на себе и своих делах. К восьми утра я приезжаю на встречу с бригадиром Егором. Вместе мы обходим квартиру и составляем смету. На все про все уходит два часа. Мои парни могут начать подготовку сегодня. Нужно снять старые обои и пол. Отлично. В магазин за стройматериалами ездим сами. Материалы для отделки можете сообщить мне по артикулу, как выберете. Я сам куплю сколько нужно по смете. Хорошо. Я съезжу в магазин сегодня, посмотрю, что приглянется а сколько по деньгам выйдет все что мы насчитали вам можно будет перевести на карту я заглядываю в блокнот со сметой который егор держит в руках ничего оплачивать не нужно хозяйка артур вениаминович уже перевел всю сумму на наш счет если будет остаток скажем я округляю глаза но быстро прихожу в себя и отвечаю ладно разберемся спасибо егор Я оставляю бригадиру ключи от квартиры, а сама еду в строительный. По дороге звоню Артуру, но его телефон уже недоступен. Через полчаса добираюсь до большого строительного магазина. Хожу вокруг стеллажей, рассматриваю разную плитку для ванной. Мне нравится персиковая и голубая с китами. Пока выбираю между двумя вариантами, мне звонит Артур. «Когда ехал? Все хорошо?» Начинаю расхаживать вдоль витрины с плиткой туда-сюда. «Да, сейчас с отцом и Демьяном сидим в домике. Скоро выдвигаемся. На трассе связи не было. Ты просто так звонила?» «Нет. Бригадир сказал мне, что ты заплатил им». Артур прочищает горло и спрашивает. «Ты против?» «Мне неудобно перед тобой. Я ведь могу сама, у меня есть деньги». Вот и оставь их себе. Ты моя девушка, я плачу. Считай это моим подарком в честь твоего повышения. Ничего себе подарочек. Спасибо, Артур. Я, правда, тебе очень благодарна. Наконец-то согласилась. Агата, у меня для тебя новость, только не волнуйся. Что такое? Я замираю напротив мраморной плитки, затаив дыхание. Я сегодня говорил с родителями. Они очень хотят с тобой познакомиться. Приглашают поужинать у них, когда мы вернемся из леса. Ты как? Готова? У меня в голове тут же проносятся тревожные мысли. Родители Артура, богатые и влиятельные люди. Какие они? Найдем ли мы общий язык? Вдруг они не примут меня? Агата милая, все нормально? Да. «Да, я не была к такому готова», — отвечаю, смеясь. «Я понимаю. Они не кусаются. И я им много о тебе рассказывал, какая ты умница и как хорошо ко мне относишься. Так что они исключительно положительного мнения о тебе». «Ладно, я в любом случае за». «Мы с Артуром еще немного говорим, и он прощается, чтобы пойти помочь отцу» а я продолжаю выбирать плитку для ванной. все таки останавливаю свой выбор на персиковой. Выходные я провожу в приятных хлопотах, выбирая, каким будет ремонт в моей квартире. А в понедельник с самого утра с нетерпением жду вечера, чтобы встретиться с Артуром. Сегодня он возвращается с охоты, и я очень по нему скучаю. И сильно волнуюсь, потому что сегодня мне предстоит знакомство с его родителями.